Глава 28. На острове. Арканис рядом с хребтом выглядел совсем маленьким. Горы тянулись вверх, высоко в небо, и их крутые склоны исчезали в тучах. Тут и там разноцветные вспышки указывали на места, где растениям лишь с огромным трудом удавалось цепляться за камень. Над хребтом кружили стаи птиц, которые временами бросались вниз за добычей, вили гнезда на узких карнизах и в расселинах, покрывая черные скалы гуану. Даже издалека Джоран слышал их крики на фоне постоянного поскрипывания и позвякивания, которое издавал Дитя Приливов, когда шел к своей цели. Миас стояла рядом с Джораном и разглядывала остров в подзорную трубу, Он закрывает вид на свою башню, а также на башню, расположенную на хребте, сказала она, так словно остров делал это ей на зло. Чем ближе они подходили к Арканису, тем больше он не нравился Джорану. У берега в огромном изобилии росли ярко-синие растения с множеством раскачивавшихся ветвей. Мертвенно бледные, розоватые лианы, вариско извиваясь, тянулись стянулись вверх. Оплетает джион цвета пурпурных кровоподтеков высотой с главные позвонки корабля дитя приливов. Еще выше неровная земля острова расступалась в стороны, открывая белые скалы внизу. Остров походил на язву. Сверху синева синяков, агрессивный пурпур и красная плоть, и мертвенная белезна внутри. Тошинотворное зрелище, не так ли? Спросила Миас. Да, супруга корабля. — ответил Джоран. — Подожди, когда окажешься на острове, — сказала Миас. Говорят, на Арканисе воняет гнилыми яйцами, как и на многих других островах хребта, а еще там бьют горячие ключи, в которых женщины и мужчины могут свариться заживо, если в них упадут. — Звучит восхитительно, — сказал Джоран. — Не сомневаюсь, что так и есть. — Амиас сложила подзорную трубу. — А теперь посмотри на остров. «Видишь, какие у него крутые склоны, но ближе к вершине два плоских участка. Ты можешь разглядеть сквозь Джон тот, что находится выше. Нижний расположен за ним, за перевалом. Там стоит башня». «Да, супруга корабля». Ветрошпиль находится на более высокой площадке», — продолжала Миас. «Ты возьмешь 10 членов команды и отнесешь к нему ветрогона. Будем надеяться, что вас не заметят». «Я с отрядом в двадцать человек атакую башню. Этого должно хватить, чтобы разобраться с рейдерами. Когда доставишь ветрогона к ветрошпилю, приведи ко мне своих людей, чтобы помочь навести порядок». «А что, если рейдеры обнаружат беспомощного ветрогона одного?» — спросил Джоран. «Будем надеяться, что этого не произойдет». «Супруга корабля!» — она обернулась. На палубе стоял Коксварт в одной набедренной повязке. поясе с инструментами и грязных бинтах. Его мощное, покрытое потом тело, стало розовым, точно свежие листья вариска. Диадема пота венчала лоб. Он выглядел мрачным, как человек с опухолью, ставший слишком большой, чтобы ее игнорировать, и пришедший к руке старухи от нее избавиться. Мяс убрала подзорную трубу в куртку. «Как я могу тебе помочь, мастер костей?» спросила она. «Я буду говорить с тобой в твоей каюте, супруга корабля!» Он приподнял живот двумя руками, как делают те, кто расправляет складки на рубашке, чтобы казаться больше. «Хорошо», — сказал Амиас. «Джоран, ты остаешься на корме за главного. Подготовь флюк лодки для спуска на воду. Вскоре мы отправимся на остров. Ты, я и Куглин возглавим атаку». Деннил проведет дитя приливов вокруг острова, чтобы отвлечь его защитников от нас, когда мы начнем высадку. Когда Мяс ушла, Джоран занялся подготовкой флюк-лодок, загружая в них пики, луки, стрелы, курновы и щиты. К оружию он добавил запас воды. Хранпал! Джоран обернулся и увидел Фарис, которая стояла перед ним с улыбкой на обезображенном шрамами лице. «Супруга корабля зовет тебя и хочет, чтобы ты привел к ней командира, привязанных к камню». «Куглина?» — уточнил Джоран. «Верно, речь о нем, большой парень. Супруга корабля хочет, чтобы вы оба пришли в ее каюту». «Спасибо, Фарис». Куглин встал, когда Джоран к нему подошел, согнул руки в локтях, чтобы казаться крупнее, и принялся поигрывать бицепсами и грудными мышцами, словно показывая Джорану, что он намного сильнее. «Нас зовет супруга корабля», — сказал Джоран. «Зачем?» — осведомился Куглин. «Ну?» — Джоран посмотрел на розово сине белый арканис, к которому они быстро приближались. «Мы собираемся атаковать остров. Вероятно, она хочет тебя видеть именно по этому поводу. Едва ли будет разумно, если ты и твои люди станете бессмысленно бегать кругами, не зная цели, не так ли?» «Верно». Куглин прищурился. «Это будет неправильно. Я приду». Джоран кивнул. Краем глаза он заметил Квел, которая следила за ними, сплетая две веревки в одну. «Береги голову, когда мы будем спускаться», — сказал Джоран. «Ты высокий мужчина, не слишком приспособленный для жизни на корабле». Его слова вызвали смех у нескольких детей палубы, оказавшихся рядом, И Куглин облизнул губы, словно пробовал воздух, чтобы понять, смеется над ним Джоран или нет. Возникло напряжение, но оно быстро прошло, и Куглин кивнул. «Тогда показывай дорогу! Я знал, что поведу моих людей на берег, потому что вы не слишком приспособлены для земли!» Джоран оставил без внимания его маленький выпад и повел Куглина на окутанную сумраком нижнюю палубу, Надеюсь, что тот разобьет себе голову, несмотря на предупреждение. Но, как и многие хорошие бойцы, Куглин прекрасно чувствовал окружающий мир. Джоран подозревал, что даже без тускло света Куглин нашел бы дорогу и не набил себе шишек. Джоран сомневался, что сам сумел бы это сделать. Войдя в каюту Миас, они снова оказались в мире света. Письменный стол стоял на своем месте, Миас сидела за ним, Мастер костей стоял перед ней. На столе лежал твердый, круглый, блестящий предмет коричневого цвета размером с детский кулак. Миас и мастер костей смотрели на него. «Ты хотела меня видеть?» — резко спросил Куглин. «Да, хотела», — ответила Миас. «Чтобы обсудить предстоящее сражение?» — спросил Куглин. «Нет», — спокойно ответила Миас. «Еще нет». Куглин вопросительно наморщил широкий лоб. «Я задам тебе вопрос, Куглин, для того, чтобы ты дал мне правдивый ответ. Я ничего от тебя не скрываю». Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но Меас остановила его, подняв руку. «Подожди. Просто помни, пока ты не успел ничего сказать, что я супруга корабля. Я знаю все, что на нем происходит». «Ты шпионишь за теми, кому должна доверять», — сказал Куглин. Или те, кому я доверяю, шпионят за теми, кому я верить не могу. Впрочем, не имеет значения. Я задам тебе вопрос, так что слушай». Она сделала небольшую паузу и продолжала. Квел, как мне известно, состоит в родстве с Кахани. Она его племянница». Куглин кивнул. «Она просила тебя забрать ее с корабля». Джоран заметил, как глаза Куглина широко раскрылись, пусть на миг... Но этого оказалось достаточно, чтобы его выдать. «Я знаю, что так и было», — продолжала Миас. «Вот только мне неизвестно, где и когда». Куглин бросил на нее яростный взгляд, и Джорану показалось, что он схватится за висевший у него на поясе нож, но он лишь пожал плечами. «Она не просила. Кахан не сказал, чтобы я это сделал при первом же удобном случае». «А теперь, когда мы увидели Аракисиана, может быть, она уже не спешит сбежать с корабля. Может быть, на Арканисе она собирается совершить предательство», — сказала Миас. «Ей нравится эта идея, но еще больше она мечтает покинуть корабль», — сказал Куглин. «Тебе следует ее отпустить, если так хочет Кахани». Он не выглядел встревоженным или напуганным. Джорана удивила легкость, с которой Куглин об этом говорил, а также улыбка, скользнувшая по лицу Миас. «Тебе известно, что это такое, Куглин?» — спросила Миас, и кончиком ножа подтолкнула к нему коричневый предмет. Он перевернулся, и Джоран узнал зазубренные челюсти, состоящие из трех частей. Сейчас они были закрыты и отделены от тела, и Джоран возблагодарил за это старуху. «Несомненно». — ответил Куглин. — Это какая-то мерзость старухи из морских глубин, убивающая всех на своем пути. — Хорошо, — сказала Миас, откидываясь на спинку стула. — Ты прав наполовину, вторую. Однако этот предмет не из морских глубин. Хранитель палубы ты не объяснишь Куглину, что лежит перед ним. Она снова постучала по челюстям ножом. — Это пасть костибура, ответил Джоран. «И что с того?» — спросил Куглин. «Он имеет отношение к кораблям, и я не понимаю, какое отношение эта штука имеет к вел или ко мне». «Это был маленький Костебур», — сказала Миас. «Вообще их челюсти могут вырасти больше головы человека, даже такой огромной, как у тебя, Куглин. Они живут на кораблях, за которыми плохо ухаживают». «Пожирают кости корпуса или команду, если им удается застать кого-то врасплох. Понимаешь, они любят, когда темно. Живут на днище, и их редко удается обнаружить, пока не становится слишком поздно. И тогда корабль внезапно начинает тонуть, а длинноцепы тут же собираются вокруг него на першество. «Что ж», — заговорил сбитый с толку Куглин, — «это старый корабль, за которым плохо ухаживали, корабль мертвых». «Спасибо, что рассказала о грозящей нам опасности. Кахан не хотел, чтобы я оставался с грузом после того, как Квелс бежит, однако теперь я начинаю думать, что нам лучше забрать ящики и остаться на острове». Он улыбнулся Миас, и, к удивлению Джорана, она улыбнулась в ответ. «Мастер костей», — сказала она, — «как ты считаешь, на Дитя Приливов есть кости буры?» Коксвард покачал головой, и его двойной подбородок пришел в движение. Нет, супруга корабля. Корабль стоял в сухом доке, днище осмотрели и очистили. Мы все тщательно обработали, ведь я знал, что Дитя Приливов должен благополучно доставить меня обратно вместе с командой. У вас на борту не было кости до того, как мы вышли в море. «Должно быть, у тебя возникли какие-то подозрения, если ты решил проверить», — сказал Куглин. «Я не ожидал появления костебуров», — ответил Коксворт. «Но хороший мастер костей следит за днищем. К тому же мне известно, что киль дитя приливов находится не в самом лучшем состоянии. Поэтому я проверял особенно тщательно. Одна из моих девушек обнаружила эту штуку вчера». Коксворт указал на челюсти. Ей повезло, она потеряла только парочку пальцев на ноге, прежде чем прикончила эту мерзость. Но если появился один костибур такого размера, значит, должны быть другие. «И что же?» — спросил Куглин. Джоран видел, что ему стало не по себе. Очевидно, мяс призвала его не просто так, и это связано не только с челюстями костебура и Эквелл, но Куглин не мог обнаружить связи между ними, как и Джоран. «Значит, толстяк что-то пропустил, когда готовил к выходу в море твой корабль». «Я ничего не пропустил», — возразил Коксворт, и в его голосе появились жесткие интонации, заставившие Куглина снова взглянуть на мастера костей, словно заново оценивая. «Расскажи-ка мне, Куглин», — сказал Миас, — «какие отношения связывают тебя с Каханни?» Куглин посмотрел на нее, и Джоран заметил, что под глазом у него начала слегка подрагивать жилка. «Мы оба обладаем сильной волей», — заявил он. «Он уберет тебя, если почувствует угрозу?» — спросила Миас. Куглин покачал головой, но Джоран заметил на его лице сомнение и попытался понять, куда Миас его ведет, вероятно, к сомнениям и тревоге. «Я рядом с ним долгое время», — сказал Куглин. «Многие в нашей организации верны мне в не меньшей степени, чем Каханне». «Значит, если он выступит против тебя, в организации будет раскол». «Верно», — кивнул Куглин. «Вот почему он никогда на это не пойдет». «И он доверил тебе перевести контрабандой кости Аракисиана», — сказала Миас. «То, что я делаю, не имеет...» Начал он. «Я задаю свой вопрос только из-за того, что это единственная кость на корабле, которую не проверили на наличие яиц кости бура, и тебе приказали убрать с дитя прилива в племянницу Каханни, как только у тебя появится возможность, дать ей сбежать на твердую землю, подальше от опасности. Теперь ты понимаешь, к чему я веду?» Спросил Амиас. «Я...» Начал Куглин. «Может быть, твой хозяин не может выступить против тебя прямо, но он выиграет, я полагаю, если ты исчезнешь в море». «Он...» Куглин оглядел каюту, посмотрел на стены, белый пол, тяжелый письменный стол. Наконец, его взгляд остановился на челюстях Костебура. «Он не стал бы...» «Все твои люди хранят тебе верность, Куглин», — спросил Амиас. «И сколько из них работают на Каханне?» «Я взял с собой лишь тех, кто верен мне. Конечно, они лучшие в организации Кахани и...» И тут он смолк, а потом взревел. «Клянусь старухой, коварный ублюдок! Он меня подставил! Я его прикончу, если ты говоришь правду, и его проклятую старухой племянницу!» «Нам неизвестно наверняка, так ли это», — сказала Миас. «А вы узнаете яйца, если увидите их?» Спросил Куглин. О, да, ответил Коксварт. Тогда пойдем и откроем коробки. Куглин повел их через корабль в трюм, где двое его людей охраняли ящики. Прочь! рявкнул Куглин, мы позволим супруге корабля осмотреть наш груз. Но Кохан не сказал: Пусть старуха заберет, Кахан, не открывайте ящики. Подождите! Вновь вмешался Коксварт. Он исчез, но вскоре вернулся с четырьмя молотами, плоскими с одной стороны и с жутковатым крюком с другой. «Лучше подготовиться», — сказал он, раздавая молоты, — «на всякий случай». Один из людей Куглина снял с пояса ключ, открыл замок, поднял крышку ящика и тут же в ужасе отступил назад, не только из-за запаха, влажного, зловонного и гнилостного, но и от того, что увидел внутри. Куглин не двигался. Его глаза широко раскрылись, он неотрывно смотрел на содержимое ящика. Джоран шагнул вперед. Верхняя его часть кишела кости бурами, от маленьких, размером с его палец, до крупных, с руку. Их жуткие челюсти пожирали не только коричневые кости на дне, но и друг друга. Липкие шевелящиеся тела были такого же цвета, что и гнилая кость, и вся масса купалась в море отвратительной слизи. «Убивайте их!» — сказал Коксворт и принялся крушить тварей плоской частью молота. Куглин тут же к нему присоединился. «Старухин урод! Сын из Гуэдарнов!» — повторял он с каждым сокрушительным ударом, сопровождая проклятиями гибель омерзительных тварей. Так они открыли все ящики Куглина, и от внимания Джорана не ускользнуло, что ящик с болтами спрятан. Последний оказался пустым — А его днище было проедено костибурами. Он меня убил, сказал Куглин. Этот проклятый старухой мерзавец меня убил и всех моих людей, но теперь я прикончу его племянницу, получу хотя бы такую компенсацию. Нет, возразила Миас, теперь мы знаем, что на корабле есть костебуры, и Коксвард с ними разберется, а Квел еще может нам пригодиться. Джоран почувствовал некоторое разочарование из-за того, что Миас собиралась сохранить Квел жизнь. А теперь, Куглин, ты можешь насладиться ее удивлением, когда она поймет, что ты отказываешься с ней разговаривать, и ее бегство с корабля становится невозможным. Да, сказал Коксворт, когда ты с Миас отправишься захватывать остров, я поставлю к насосам двойную команду, и Квел будет работать больше всех, а это тяжкий труд. К тому моменту, когда вы вернетесь, мы осушим все лужи в трюме и отыщем крупных тварей, а потом будем искать их каждый день. Когда вы захватите остров, вы найдете известняк и принесете его на борт. Мы засыплем все течи и так прикончим последних тварей вместе с их яйцами. Я убью коханни, обещал Куглин, и сделаю это медленно. Ну, ответила Миас. «Сначала нам нужно захватить остров и довести до конца нашу миссию». «Не беспокойся, я могу подождать», — заверил ее Куглин. «Ты оказала мне услугу, Мяс Джилбрин. Я такие вещи не забываю». Он немного помолчал, а потом добавил «Супруга корабля». После чего поманил за собой своих людей и поднялся на палубу. Джоран не сомневался, что он расскажет о предательстве Коханни остальным. «Если честно, я даже не подозревал, что костебуры представляют такую опасность для корабля», — сказал Джоран. «Мой отец никогда их не боялся». «Но», — сказал Коксворт, «мы с супругой корабля немного преувеличили опасность после того, как узнали, каким образом твари попали на борт». «Значит, Кахан не хотел его убить?» — спросил Джоран. Мяс пожала плечами. «Может быть», — сказала она. «Но не исключено, что он просто купил плохие кости. В любом случае, все сложилось в нашу пользу». «Если Куглин начнет предъявлять претензии к Аханне или спросит у Квелл», — сказал Джоран, «он узнает, что ты ему солгала относительно опасности». Мяс снова пожала плечами и коротко улыбнулась. «Я не думаю, что Куглин станет задавать вопросы, Джоран», — сказала она. «Он человек действия». «А почему ты помешала ему убить Квелл?» — спросил Джоран. «В таком случае мне пришлось бы его прикончить», — ответила Миас. «Я не могу допустить убийства на борту корабля. К тому же Квел, очевидно, важна для Молвана Каханни. В будущем это может мне пригодиться». Она повернулась и направилась к лестнице на нижнюю палубу, А Коксворт, который с трудом сдерживал смех, последовал за ней. Между тем наступила ночь. Ветер усилился, унося прочь вонь, сопровождавшую их из Трюма, и Джоран вновь ощутил соленый и свежий вкус моря. За кормой дитя приливов на веревках послушно следовали две флюк-лодки. На большую уже поставили и развернули единственное крыло. На меньшие лодки приготовили весла, за которыми сидели женщины и мужчины. Команды обеих лодок были вооружены. На палубе Дитя Приливов стояло 30 человек, которых Миас выбрала для миссии, 20 из команды и 10 бойцов Куглина. Куглин стоял во главе своей группы, его лицо все еще оставалось мрачным, в нем продолжала бушевать ярость и не вызывало сомнений, что он не мог забыть о предательстве Каханни. Он надел куртку из прочной птичьей кожи с пришитыми металлическими полосками. в большей степени для демонстрации богатства, чем защиты. Остальные его люди оделись так же, а дети палубы были в одежде из тонкой рыбьей кожи или плетеного и смягченного вариска, защищавшей от холода, но бесполезной против оружия. Джорану они казались разными зверями, привязанные к камню, одетые для суши, где ты не испытываешь страха от того, что тяжесть может увлечь тебя на дно к старухе, и женщины и мужчины моря, которые боялись объятий воды больше, чем удара клинком. Флюк лодки подтянули к кораблю. Куглин и его люди спустились в ту, что было больше. Вместе с Миасой десятью бойцами из команды остальные отправились в грибную. Джоран поспешил на нижнюю палубу, где положил неподвижное тело ветрогона в упряжь, которую сделал для него из веревок и надел ее на себя. К счастью, она не стесняла движений. А ветрогон весил так мало, что Джоран его практически не чувствовал. Когда он вернулся на палубу, люди Куглина продолжали в темноте осторожно спускаться по борту Дитя Приливов. Мяс нетерпеливо расхаживало по палубе. Джоран понимал, почему людям Куглина приходилось соблюдать осторожность. Борт корабля покрывало множество шипов и крючков. Хуже того, стоило соскользнуть, и ты оказывался в воде и мог пойти ко дну. Или тебя могло раздавить между бортами дитя приливов и лодки? Рука его отца, тянущаяся к нему из воды. Джоран так сильно сжал руки, что ногти впились в ладони. Удачи, хранитель палубы! Он обернулся и увидел Динила, маленького серьезного Динила, который протягивал ему руку. Джоран пожал ее. Спасибо, смотрящий палубы. Мне она пригодится. «Выполни свой долг и возвращайся, Джоран», — с улыбкой сказал он. «Да, таков наш долг». Он коснулся черной ленты, повязанной вокруг его руки. «Так мы все должны поступать». Он отвернулся, но Джоран успел заметить боль на его лице. Бедный Динил. Джоран никогда особенно о нем не думал. Диннил сделал карьеру на флоте, но ему пришлось от нее отказаться из-за Индила Карада, Они все много потеряли, оказавшись на палубе Дитя Приливов, но больше всех Динил, и это было несправедливо. Что если Диннил за ними не вернется? Просто сбежит вместе с кораблем. На Дитя Приливов оставалось достаточно недовольных. И мог ли Джоран винить этого человека? «Хранитель палубы!» Он обернулся, услышав за спиной сердитый крик миас и обнаружил, что команда уже готова и ждут только его. «Сейчас не время смотреть на небо и изучать кости скирит. Садись в лодку». «Есть супруга корабля», — сказал он и перелез через поручни. Когда пришел черед Джора насадиться в лодку, он почувствовал сильную руку Анзер, которая поддержала его под локоть и помогла найти место в темноте среди других детей палубы. Фарис, старая Брайерет, пловец Каринг и другие, чьи лица он не мог разглядеть в темноте. «Береги себя, Хранпал!» — сказала Андер. Слова Андер эхом повторили остальные члены команды, а когда помогали ему пройти к своему месту на корме лодки, к нему протягивали руки и поддерживали. И хотя над водой дул прохладный ветер, в лодке было жарко, тепло бурлило внутри окружавших его тел. Старуха напоминала всем, что многие из тех, кто сейчас сидит на грубых скамьях, не вернутся на корабль. Их трупы навсегда останутся на острове Арканис, а души отправятся к морской старухе. Но таким был их долг – идти туда, куда ведет супруга корабля. Они тихо переговаривались и гребли, не жалуясь и не тревожась. Их поддерживала магия, увиденная в Аракисиане, а еще вера в мудрость Миас, которая поведет их в правильном направлении. У преступников и изгнанников появилась уверенность, что они поступают правильно, И это были не только женщины и мужчины с прежнего корабля Миас. Джоран видел, что в лодке собраны самые разные члены команды. Когда они не обсуждали Миас или Аракесиана, речь заходила о Ветрогоне, чье тело неподвижно лежало на спине Джорана. Они говорили о нем с гордостью, вспоминали, как он помогал им сражаться. Их попросили избавить его от ветрохвори, и это меньшее, что они могли для него сделать. А если хранителю палубы понадобится помощь, они будут ему помогать. Джоран слушал, ощущал, как расслабляется его тело, и представил, что чувствовал бы его отец, оказавшись среди этих людей, и увидев, что Джоран командует женщинами и мужчинами, ведет за собой сильных и верных детей палубы. И он понял, что тепло, которое он ощущал в лодке, идет изнутри, а не от напряжения. Вовсе нет. Таков наш долг. Сказал он про себя, повторяя слова Динила. «Хранпал?» — позвала его Фарис. Все в порядке». Он встал. «Налегайте посильнее на весла, мои девочки и мальчики», — прошептал он в ночь. «Гребите к острову. У Мяс есть крыло, но давайте попробуем опередить их». Сзади донёсся шорох ткани. Дитя приливов расправлял крылья, потом пение ветра, который их наполнил, и костяной корабль начал удаляться. Диньол зажег огни на корме, и, если им повезет, наблюдатель на берегу увидит, что корабль уплывает прочь. Джоран уже различал впереди темные очертания первой флюк-лодки, чьё крыло оставалось сложенным, а присутствие определялось главным образом плеском весел. Теперь, когда громада дитя-приливов их больше не защищала, Холодный ветер, дувший в сторону берега, стал чувствоваться сильнее, и Джоран поплотнее запахнул куртку из рыбьей кожи. Весла продолжали равномерно опускаться и подниматься. Две лодки направлялись к темной тени острова. Чем ближе они к нему подходили, тем явственнее слышались песни земли, несомненно успокаивающие для людей куглина, находившихся в лодке мяс. Однако для Джорана плеск воды, набегавший на песок и скалы, говорил об опасности, наводившей на мысли о высадке, о разбитых корпусах лодок и телах, сброшенных с палубы или разорванных на части длинноцепами. Болтовня прекратилась, грибцы работали изо всех сил, и Джоран видел белки широко раскрытых, испуганных глаз. «Я бы предложил вам спеть», — негромко сказал он. Но, боюсь, мяс меня освежует, когда мы высадимся». Он увидел, как сверкнули зубы. Многие улыбались. «Так что давайте грести изо всех сил, а когда окажемся на берегу, отдохнем на опушке леса, и Скирит будет пересматривать за нами. Потом мы отнесем ветрогона к витрошпилю и захватим башню ради Вихри -змея. Многие ли смогут сказать, что они сумели спасти жизнь такого огромного существа, как Кейшан?» И снова он увидел улыбки в темноте. Поэтому нас будут помнить вечно. А теперь давайте грести, если вы захотите спеть про себя матросскую песню, я не стану возражать. Только делайте это очень тихо, чтобы я сохранил свою кожу». Они гребли, и движение флюк-лодки сопровождал едва слышанный напев женщин и мужчин. Но его оказалось достаточно, чтобы поднять их дух в ночь перед сражениями и возможной смертью. Вскоре они услышали, как первая лодка с шорохом легла на гальку. Джоран нажал на рулевое весло, направляя их суденышко, и его наполнила гордость, когда грибцы, как настоящий флот, одновременно подняли вверх весла. Как только лодка остановилась, его дети палубы спрыгнули в воду вместе с ним и потащили ее по пляжу к краю джунглей Джона. Он последовал за ними, испытывая странное чувство, ведь теперь под ногами у него была твердая земля. «Сиськи старухи!» Послышалось сдавленное восклицание откуда-то впереди, хотя высадка прошла довольно тихо. «Тихо! Что за шум?» раздался голос Миас. «Жало чешуйки по всему пляжу супруга корабля!» шепотом ответили ей. «Они ядовитые?» спросила Миас. «Нет, супруга корабля, просто одно жало, один укус». «Осторожнее на пляже!» прошептала Миас. Те, что тащили лодку Джорана, остановились. «Смотрите под ноги», — сказал он. Он опустил взгляд. Его глаза уже приспособились к слабому свету слепого глаза Скирит и увидел, что стоит рядом с жало-чешуйкой. Круглое холодное тело наполнял воздух, и тот, кто на него наступал, попадал в десять жалящих лап, которые тянулись вверх, чтобы впрыснуть яд в ногу несчастного. Но это были лишь цветы жало-чешуйки, Растение, живущего под пляжем. Если получить полную порцию яда, он убивал даже взрослого. Человек мог сделать несколько шагов, потом начинал шататься и падал. Тогда жало-чешуйка вытягивала щупальца по песку, чтобы попробовать его плоть. К счастью, один укус, хотя и довольно болезненный, не убивал. «Двое пойдут впереди со змеепиками», — сказал Джоран. «Уничтожайте все чешуйки между нами и началом джунглей». — Есть хранпал! — последовал тихий ответ, и они медленно двинулись вперед, продолжая тащить за собой лодку. На опушке леса Миас и ее группа уже почти полностью затащили лодку под деревья и теперь заканчивали маскировать корпус опавшей листвой. — Мы атакуем сегодня? — спросил Джоран у Миас. Она смотрела в лес, словно отвечала на вызов, брошенный хором птичьих трелей, песен и рычания. Нет. ответила она. Джоновый лес так далеко на юге не место для ночевки. Ревуны, прыгуны, шерстобеги и туниры выходят по ночам на охоту». «А днем они спят?» спросил Джоран. «Нет, но днем у нас больше шансов их заметить». В темноте он не смог понять, шутит она или нет. «А что с ветрогоном?» спросил Джоран. «Ему необходим ветрошпиль». Если он дожил до настоящего момента, Твайнер, я уверена, что продержится еще одну ночь. Мяс показала туда, где обе группы накрывали листвой лодки. Оставь его там. Я хочу, чтобы люди хотя бы немного поспали. А мы с тобой пойдем дальше вдоль мыса и попытаемся получше рассмотреть башню. А как быть с приливом? Спросил Джоран. Здесь нет приливов, ответила Миас. Я не знаю причины, но об этом мы можем не беспокоиться. только хищники и ежало-чешуйки. «Значит, нам предстоит приятная вечерняя прогулка», — сказал Джоран. «Верно», — кивнула Миас. «Но на всякий случай мы возьмем с собой Анзер и Нарзу». Они зашагали вдоль пляжа, давая указания тем, кто оставался в лагере. Предупреждали, чтобы они не разводили костров, но постарались отдохнуть. Анзер и Нар зашли перед ними, периодически уничтожая попадавшиеся на пути жало-чешуйки. «Быть может, нам лучше идти вдоль леса, супруга корабля?» — предложил Джоран. «Почему?» — спросила Миас. «Чтобы нас не заметили», — пояснил Джоран. «Может быть. Но если рейдеры в башне не спали, они видели, как мы высадились на берег. А если нет, не думаю, что они будут внимательно наблюдать за пляжем. К тому же в темноте лучше держаться подальше от леса, даже если учесть, что нас охраняют Анзер и Нарза. Это так опасно? – спросил Джоран. Да, – ответила Миас. Больше всего меня тревожит Тунир. Я никогда не видел и даже не слышал. Миас коснулась его руки, указала на пляж и произнесла громким шепотом: «Нарза и Анзер, стойте на месте». Джоран принялся вглядываться в темноту. Пляж тянулся в обе стороны, серый на фоне черного моря и постоянно менявшиеся линии, вдоль которой волны набегали на берег. Лес Джона, такой яркий и разноцветный днем, стал тусклым и серым. Джоран обнаружил, что размышляет о том, каким странным местом оказался пляж. Ни море и ни суша. Там легко верилось в появление из воды легионов-старухи, выполняющих ее темную волю. Над островом, частично скрытые, зазубренными черными пиками хребта Скирит, сияли кости Скирит, пятна цвета на темном небе, одинокие и холодные, и одновременно невероятно красивые. И тут Джоран понял, почему они остановились, и его охватил невиданный прежде страх, глубокий, первобытный, прятавшийся где-то в нижней части живота. Он не знал, на что смотрит, лишь чувствовал, что это нечто неправильное, И ни одно из виденных им существ, как в море, так и на суше, не вызывало у него такого ужаса. Казалось, частица ночи оторвалась от небес и опустилась на пляж. Джоран не мог разглядеть, что оно делает, или определить, как далеко от них находится и какого оно размера. Оно двигалось едва заметно, но так что вызывало глубокую тревогу. Что это такое? Это Джоран и есть Тунир. Их не видели уже много лет, но они вернулись, и, судя по всему, совсем недавно. Лучше всего хранить молчание и не двигаться, рассчитывая, что он сам уйдет. Нарза уже отводила назад руку, в которой держала змея пику, словно готовилась к броску. «Нарза!» Тихий голос мяс прозвучал повелительно, и Нарза застыла на месте. «Мне потребуется твое мастерство на маране!» Так что не трать свою жизнь в схватке с существом, которое почти наверняка прикончит всех нас, если мы привлечем его внимание. А если оно направится к нам, тебе Змея Пика очень пригодится. Нар замедленно опустила руку. Тем не менее, продолжала держать оружие так, что острие оставалось направленным вперед. Тунер медленно выпрямился. Бугорчатое тело удлинилось, и из массы влажного черного меха появились три ноги. Джоран не видел его глаза, уши или рот, но ноги двигались как-то неправильно, словно у Тунира не было костей или суставов. Чудовище стало перемещаться прочь от пляжа. Его ноги поднимались и опускались с противоестественной быстротой и ритмом, и к горлу Джорана подкатила тошнота. «Я никогда не видел ничего подобного», — прошептал он. «Теперь ты понимаешь, почему мы не станем проводить ночь в лесу. И это меня несказанно радует супруга корабля. Они продолжали идти вдоль пляжа без особых происшествий, обходя или пронзая пиками жало чешуйки, а когда видели трупы или ощущали запах животных, отравленных цветами, обходили их по широкой дуге, посчитав, что лучше не встречаться с теми, кто решил полакомиться падалью в этот ночной час. Вскоре они подошли к небольшой реке, вытекавшей из джунглей, Ее водяные пальцы расползлись по гальке, а воздух наполнился крошечными мушками с болезненными и неминуемыми укусами. Когда Джоран пожаловался на них, Миас посоветовала ему быть благодарным. Вероятно, именно они заставили Тунира уйти. В конце пляжа Миас достала подзорную трубу, чтобы осмотреть вздымавшийся перед ними мыс, меняя фокус умелыми пальцами. В конце концов, она выругалась и передала Джорану трубу, указав в сторону темной массы хребта Скирит. «На этой линии ты найдешь башню, установленную на острове», — сказала она. «Отыщи сияние огней на ее фоне и расскажи мне, что ты увидишь». Джоран поднес подзорную трубу к глазам, и мир тут же стал огромным. Сначала он видел лишь размытую темноту, Затем обнаружил, что смотрит на слепой глаз Скирит и почти утонул в его молочной красоте. Шрамы глаза создавали диковинные образы, иллюзию долин и гор, парящих высоко в небе. Он нашел землю, опустив вниз трубу, которую начал медленно перемещать, пока не обнаружил слабое оранжевое сияние огня. Ему потребовалось время, чтобы понять, на что он смотрит, но вскоре понял, что это приземистая башня с квадратным основанием, построенная из глиняных кирпичей. Благодаря светящимся окнам он насчитал не менее трех этажей. Вдоль стен двигались тени, подобные фигурам великанов, когда женщины и мужчины, охранявшие башню, проходили перед разожженными вокруг нее кострами. «Кажется, ты говорила, что это не слишком прочная башня супруга корабля?» — спросил он, возвращая подзорную трубу Миас. «Да, так было», — ответила Миас. Но с тех пор прошло три года, и рейдеры Арканиса не теряли времени даром. Ее будет труднее взять штурмом, чем я думала. Когда мы вернемся к лодкам, нужно снять мачту с большой флюк лодки. Нам потребуются верёвки ее такелажа. И я думаю, нам будут нужны все женщины и мужчины, которые у нас есть, чтобы захватить башню». Она посмотрела в сторону моря. «Жаль, что мы не можем связаться с Дитя Приливов и спустить на берег несколько луков. Пара луков с нижней палубы могли бы проделать достаточно большие бреши в стенах. Она спрятала подзорную трубу в куртку. Но придется обойтись тем, что дала нам старуха. «Нам следует поговорить с Куглином», — сказал Джоран. «Пусть он и бандит, но я видел, как он тренировал свой отряд. Я уверен, что в прошлом он служил в морской гвардии». «Да», — согласилась Миас. «Возможно, у него появятся хорошие идеи». «Или он посчитает задачу слишком трудной и откажется нам помогать», — предположил Джоран. Мяс покачала головой. «Не сейчас, пока он думает, что ему нужно свести счёты с Каханни, я для него лучший союзник. Кроме того...» Она замолчала. «Кроме того?» — спросил Джоран. «Ты его видел после того, как он узнал, что ему предстоит повести своих людей, чтобы сражаться на берегу?» «Я видел, что он надел доспехи», — сказал Джоран. «Я спрашивала не о том, как он выглядел, Джоран, речь о его настроении. Я думаю, он хочет сражаться. Мне кажется, Куглин намерен показать мне, чего он стоит». «Будем надеяться, что он не собирается всадить тебе нож в спину», — ответил Джоран. Мясо рассмеялось. «Нарза», — сказала она, — «что случается с теми, кто пытается всадить мне нож в спину?» Впервые с того момента, как Джоран увидел Нарзу, она подняла голову так, что ее лицо больше не скрывало завеса черных волос, и Джоран обнаружил, что у нее черные, как ночь, глаза. Те, кто пытается предать супругу корабля, умирают, просто ответила она, и когда Джоран встретил ее взгляд, он ни на секунду не усомнился, что Нарза говорит чистую правду. Нас ждет северный шторм. Погоня за Кейшаном сквозь лед и снег. Половину команды старуха взяла к себе. Вниз, кровавые цветы, вниз. А у северного шторма ветрено, да. Вниз, кровавые цветы, вниз. О, пусть узнают о моих ранах и тоске. Вниз, кровавые цветы, вниз. Моя мать, изгнанная Дарнами, писала мне. Моя любимая вернется домой с моря. Половину команды старуха взяла к себе. Вниз, кровавые цветы, вниз. О, пусть узнают о моих ранах и тоске. Вниз, кровавые цветы, вниз. Остался всего один грибок, и все. Ведь мы дети палубы до конца. Традиционная песнь грибцов.